Глава 20. Приют я поначалу приняла за одну из скал или высокий сугроб. Так плотно занесло его крышу. Не слишком большое здание с виду, большие окна, никаких решёток. Да и зачем? Холода куда надёжнее в качестве охраны, чем стальные прутья. Здесь держали юных магов-сирот, обучать которых было некому, так что и вреда они особого никому не могли причинить. Спасти себя, впрочем, тоже. Мы объехали высокую остро конечную груду снега и оказались перед теплицей. Полностью стеклянное помещение в форме пирамиды прогревалось настолько сильно, что вокруг него на метр все подтаило, и виднелась земля с короткими ровно подстриженными травинками — настоящий газон посреди зимы. Вылезала я из саней со смешанными чувствами. Мне до дрожи было страшно, что сейчас передо мной предстанет та же яма. Только уже с несовершенно летними обитателями. Но нет, заглянув через стекло, я поняла, что дети копают грядки наравне со взрослыми воспитателями. Совсем маленьких здесь не было и быть не могло. Дар просыпается около пяти-шести лет, а чаще вовсе к переходному возрасту. Вы так неожиданно подъехали. Добро пожаловать. Проходите. На порог выкатилась нас встречать и нова слова не подберу. Дама в теле. Лет 40 на вид. Добродушное лицо то и дело расплывалось в совершенно искренней улыбке. Она чуть ли не силой затолкала нас в прихожую, выставила для меня пушистые вязаные тапочки и настоятельно предложила переобуться. Мы пока ваши сапожки сюда поставим, под сушилку, заботливо предложила она. Промокли, пади. В сугробы в этом месяце на Милоряна по колено не проехать нормально. Я послушно разулась, поглядывая украдкой по сторонам. Ни цепей, ни золотых кандалов, ни решёток, ничего, что напоминало бы о заключении. Вот, привёл невесту посмотреть на ваше владение, полушутливо сообщил Алекс. Меня передёрнуло, такое чувство, что мы в гости пришли, или в настоящий приют, где воспитанников ждёт светлое будущее или хотя бы работа на заводе. Да, Труд от восхода до заката на предприятии мне уже виделся в совершенно другом свете. Всё познаётся в сравнении. Она не в курсе, шепнул мне Алекс, когда гостеприимная заведующая приютом отошла подальше, обсудить что-то с помощницей. Они все думают, что после совершеннолетия детям дают жильё и работу. Местные воспитатели понятия не имеют, что работают с магами. точнее, я они не помнят. Знают только, что если происходит нечто странное, нужно звать на помощь специалистов из посёлка. Тут и свои дежурные есть, сейчас познакомлю. Но мало ли, ситуации разные бывают. А всплески магии, неужели ни одного не случалось, недоумённо пробормотала я, следуя за мужчиной по уютным, выложенным деревянными пластинами коридорам. На полу красовались, связанные неумелыми детскими руками коврики. На стенах рисунки яркие и жизнерадостные, и сами дети что не говорят о том, кто они. Их же уже раскрыли единожды, иначе бы они здесь не оказались. Неужели все молчат? Не молчат, конечно, закатил в глаза Алекс. Но это же дети, они всегда что-то выдумывают, пусть глупое и опасное. К тому же, на воспитательницах установка: всё, что касается магии, пропускать мимо ушей. Они просто не замечают этих фраз и всё. А потом, когда кажешь, что ты маг, из них же всё лишнее генератор выкачивает. На фокусы не остаётся сил. Нам продемонстрировали уютные спальни на 10 человек с двухъярусными кроватями и занавесками в цветочек, столовую, игровые, библиотеку. Я механически передвигала ноги и старательно смаргивала наворачивающиеся слёзы. Приют выглядел так, как мне бы хотелось устроить все остальные подобные учреждения. Тепло, по-домашнему, с настоящей заботой о детях. К сожалению, это всё всего лишь прелюдия к пожизненному заключению, которого никому из них не избежать. Я сжала кулаки так, что ногти до боли впились в ладони. Мне нужен был этот дополнительный удар, чтобы встряхнуться наконец и начать соображать. Если я ничего не сделаю в ближайшее время, вскоре в тюрьму поступит очередная партия молодых, полных сил магов. Если не ради Саманты, то ради них я должна, просто обязана совершить невозможное. Алекс обменялся приветствиями с невзрачным темно-волосым мужчиной, вытиравшим на ходу руки о грязную тряпку. Это наш бессменный техник, представила его заведующая. Отлично управляется с любыми механизмами. Вот недавно поливалку в оранжерее починил. Что бы мы без него делали? Соображали бы лучше. Хотелось мне заорать, но я промолчала, вежливо улыбаясь. Делать вид, что всё в порядке, несмотря на желание побиться головой о стену, постепенно входило у меня в привычку. Назад в сани я влезла с такой скоростью, словно за мной гнались Чуть не забыла сменить тапочки обратно на сапоги. Кстати, одежда у воспитанников была качественная, прочная, но совершенно не приспособленная к морозам. Если их и выпускали погулять, то явно не надолго, а после бегом в дом переодеваться тех же сапог не было ни у одного, лишь вязаные носки и тонкие шерстяные чунни, промокающие в момент, отлично защитились от побегов. Нечего сказать. Ну. Довольно ехидно поинтересовался Алекс, устраиваясь рядом. "Насмотрелась. Как ты с этим живёшь?" вырвалось у меня. Первый порыв был ударить его по лицу за чёрствость и бездушность. Я его задавила в зародыше. "Мне легко говорить. Я впервые столкнулась с подобным ужасом неделю назад. А если смотреть на это год, 2, 10, наверное, привыкаешь, черствееешь, отращиваешь" ту самую шкурку и начинаешь видеть плюсы в нынешнем положении вещей. В самом деле, всё гуманно. Магов не убивают, всего лишь держат в заключении, о них заботятся, лечат, пусть и выкачивают саму жизнь, но постепенно же, не сразу, растягивая агонию. Меня передернуло, и я плотнее завернулась в плед, хотя мой озноб, стоящим вокруг морозом, не имел ничего общего. с трудом. Неожиданно, честно, отозвался Алекс. Он отвернулся и внимательно смотрел на мелькающие мимо разлапистые ели, делая вид, что беседует с пустотой. Наверное, ему так легче признаваться, вроде бы не мне лично, просто выговориться захотелось. Поначалу было особенно тяжко. Я ж и сам приютский. Я машинально обернулась, но остроконечный скат за снежной крышей уже скрылся из виду. Надо же, бовался косветским манерам помощника президента, и не скажешь, что он вырос в казённом заведении. Рядом с нашим приютом жил щенок. Мы его иногда подкармливали, играли с ним. Мужчина тяжело сглотнул, но всё же продолжил. В нашем городишке не было таких крепких стен и суровых правил, как в столице. Поселение небольшое, вокруг поля и глухие леса. Спрятаться негде, бежать некуда, если только не хочешь сам стать добычей. Почти как здесь. Я боялась дышать, чтобы не спугнуть внезапный приступ откровенности, а потом щена сбила проезжавшая мимо повозка. Возничий даже не заметил, что проехался по бедолаге колесом. Он и сдох на моих руках, а я призвал его обратно. Мне хотелось заплакать от сострадания к тому ребёнку, потерявшему единственного друга, но я сдерживалась, опасаясь отвлечь Алекса. Меня видели Да и пёс стал вести себя по-другому. Негромко, на грани слышимости рассказывал он. Не ел, не спал, сидел под воротами нашего приюта и ждал, пока я выйду снова. Но ну, на нас и донесли, приехал лично мистер Хармс, другой, не президент, начальник департамента по пресечению магических преступлений. Сцену успокоил, а меня забрал. Я уж думал на казнь, но нет. Впрочем, официально меня так и не стало. Новое имя, новая жизнь, новые обязанности. Поначалу я был слишком благодарен за спасение, чтобы вообще о чём-то задумываться. Просто слепо следовал указаниям. Учился, присматривался, старался влиться в это новое для меня общество напыщенных снобов. Алекс невесело хмыкнул и наконец повернулся ко мне. Неплохо же получилось, криво улыбаясь, поинтересовался он. Так с ходою не скажешь, что я и сам пёс помойный. Глупости не говори, поморщилась я и так и сделала то, что собиралась весь его монолог. Положила руку в сочувствующем жесте на рукав его дублёнки. Отлично вписался. Я вообще сначала подумала, что ты любимый племянник или тоже внебрачный сын. Он накрыл ладонью моей ледяные пальцы и погладил, принимая мою поддержку. Так вот, Я крайне признателен мистеру Хармсу обоим за то, что они для меня сделали и продолжают делать. Как ещё бы дворовая сирота выбилась в потенциальные президенты? Да никак. И предавать своего спасителя не собираюсь, договорила я за него мысленно. Что ж, теперь мне стали немного понятнее мотивы ещё одного участника этого заговора. Преданность и благодарность не худшие человеческие качества. Жаль, что направлены они на совершенно не заслуживающих того людей. Мы добрались обратно в посёлок точно к обеду. Миссис Хармс затеяла было душеспасительную беседу на тему, как должна себя вести приличная девушка, в частности, не кататься в санях с женихом по 3 часа неизвестно где. Я лишь дёрнула плечом, Предложила попробовать заняться чем-нибудь непотребным на морозе, присвятители в виде кучера и гордо удалилась на верх под тихий смех Алекса и возмущенные вопли оскорбленной в лучших чувствах Мачехи. Она ко мне со всей душой, а я, видите ли, в нее плюнула. Не быть нам лучшими подружками. Какая досада! Мы застряли в поселке еще на три дня. Недавняя метелью замело пути. Пришлось расчищать местами вручную. Не будет же президента и его приближённые сидеть в поезде несколько суток. Лучше в домиках, с комфортом. Девочки были заняты целыми днями: прогулки со знакомыми, сплетни о других знакомых, какие-то процедуры со снегом и льдом в основном корпусе. Я не вникала. Мне было не до того. Сказать по правде, в основном я ела и спала. Изредка перечитывала письма. По одному в надежде отыскать какой-то пропущенный ключ к раскрытию личности моего отца, безуспешно. В этом глухом краю даже библиотеки приличной не нашлось. Несколько книг, лежавших в качестве декорации на полках, годились лишь для досуга Джеклин, нечто розовое и романтическое. Увы, пособий по магии в таких местах не держали, понятное дело. По вечерам мы с Алексом выпиущей непристойно уединялись на веранде первого этажа. Поначалу миссис Хармс протестовала, но получила очередное внушение от мужа и перестала обращать на нас внимание. Джеклинг косилась на нас с ненавистью, но молчала. Кажется, она о чём-то догадывалась, но вслух ничего не произносила. Как я и подозревала, образование помощника президента включало в себя не только скоропись и три языка. но и множество заклинаний некромантии. Алекс пообещал поделиться со мной частью своих записей в тайне от мистера Хармса. Похоже, тот не одобрял слишком умных жён. Мой жених же ничего против не имел. Ещё один плюс к его харизме. Насколько проще всё было бы, вызывай он у меня хоть малейший отклик. Но нет. У меня получалось воспринимать его лишь как старшего брата. иногда младшего, которого хотелось пожалеть и погладить по голове, но никак не будущего мужа. Ещё одна задача увернуться от навязанного брака. Сомневаюсь, что и здесь Алекс меня поддержит. Так что снова рассчитывать придётся на саму себя. А пока что я с энтузиазмом и рвением осваивала новые пассы и руны. хитростей, которых мне не могла объяснить матушка по одной простой причине, её дар был иной направленности, оказалось море. Я бы признаться не отказалась задержаться в этом уютном, несмотря на близость тюрьмы, мирке подольше. Но увы, таким затишьям в жизни приходит конец куда быстрее, чем хотелось бы, и неприятности вновь закручиваются водоворотом, утягивая за собой на дно безнадёжности. Обратная дорога прошла мирно и как-то подозрительно спокойно. Мы с Джегглин вновь делили купе. На этот раз всю протяжённость пути. Она злобно молчала, рассчитывая меня очевидно вывести таким образом из себя. Я же с неискривимым облегчением отвернулась к окну и погрузилась в транс с лежением за мелькающими деревьями. Сначала мелкими и заснеженными, но чем ниже мы спускались, тем выше и зеленее становилось вокруг. Вскоре в купе стало настолько тепло, что пришлось переодеваться. За ту неделю, что нас не было в столице, лето полностью вступило в свои права. Даже в костюме уже жарковато, что уж говорить о шубке. план на моей мне суждено было сбыться. Сначала пришлось разбирать вещи и следить, чтобы мои ценные письма вновь не отправились в кабинет мистеру Хармсу в руках излишне услужливых горничных. Пока всё разложили, наступил поздний вечер, и являться к малознакомым людям, пусть и родственникам, с визитом было бы невоспитанно. А ранним утром следующего дня дворецкий подошёл ко мне, когда я заканчивала завтрак, и чётко про сообщил, что у меня Гостья. Но я никого не жду, растерянно пролепетала я, не понимая, кто мог меня навестить. Сказать ей, чтобы уходила, с нескрываемой надеждой предложил он. Нет-нет, я вскочила с места, едва вспомнив, что неплохо бы рот утереть от остатков джема и кофе. Я уже иду. Кто бы ни была этот таинственная гостья, если она не побоялась заявиться в дом к президенту, я готова с ней пообщаться. Главное, чтобы это не оказалась одна из подруг миссис Хармс с очередной порцией нравоучений.